Глава вторая. Пора испытаний. В марте 1584 года царь Иван IV скончался. Опасаясь волнений, правительство пыталось скрыть правду от народа и объявило, будто есть еще надежда на выздоровление государя. Тем временем регент Богдан Бельский и руководители Дворовой думы Приказали запереть на засов все ворота Кремля, расставить стрельцов на стенах и приготовить пушки к стрельбе. Несмотря на старания властей, весть о смерти царя все-таки распространилась по городу и вызвала волнение в народе. Страх перед назревавшим восстанием побудил бояр поспешить с решением вопроса о преемнике Грозного. Глубокой ночью они принесли присягу наследнику, царевичу Федору. Известный исследователь смуты Платонов полагал, что вспыхнувшая после смерти Ивана IV борьба свелась к придворным ссорам, к столкновениям между царской роднёй из-за дворцового влияния. Следуя фактам, можно заключить, что борьба сконцентрировалась вокруг значительно более важного вопроса, нежели дворцовое влияние. Таким вопросом был вопрос о политическом наследии Грозного. Двойник опричнины, двор, служивший опорой репрессивного режима, несмотря на многочисленные реорганизации, продолжал существовать. Земщина требовала немедленного его распуска и возврата к допричным методам управления. Но поскольку стражу в Кремле несла дворовая охрана, Богдану Бельскому удавалось до поры до времени контролировать положение. Однако он сразу же столкнулся с неповиновением знати, которое попыталась спустить в ход местнический таран, чтобы положить конец засилью дворовых людей. Земский казначей Петр Головин попробовал пересидеть самого Бельского. Местническое положение любого дворянина определялось прежде всего знатностью его фамилии и служебным продвижением предков, а лишь затем личными способностями. Бельский происходил из неродословной семьи и не мог тягаться со знатным казначеем. На стороне Головина выступили опекуны Мстиславский, Романов и все земские бояре. За Бельского вступились лишь Годуновы да худородные дики Щелкаловы. Препирательство едва не привели к кровопролитию. Собравшиеся во дворце земские дворяне набросились на Бельского с таким остервенением, что тот вынужден был укрыться в царских покоях. Выступление земской оппозиции побудило Бельского прибегнуть к крайним мерам в отчаянной попытке силой подавить назревавшую в земщине крамолу. Вызвав в Кремль стрелецкие сотни из состава двора, регент тайно обещал им великое жалование и привилегии, какими они пользовались при Грозном убеждал не бояться бояр и слушаться только его приказов. Склонив на свою сторону стрельцов, Бельский велел затворить Кремль и попытался уговорить Федора, чтобы тот сохранил двор и опричнин. Между тем бояре-опекуны, разъехавшиеся на обед, узнали о происшедшем. Никита Романов и Иван Мстиславский поспешили в Кремль с большой толпой вооруженных дворян и холопов. Стрельцы отказались открыть ворота опекунам, но затем впустили их через калитку одних, без свиты. Боярская дворня попыталась проложить дорогу силой. На шум отовсюду стал сбегаться народ, стрельцы схватились за оружие. В случае успеха Бельский мог ликвидировать Регенский совет и править от имени Федора единолично, опираясь на военную силу. Над Кремлем повеяла новый опричниной. Но бельские и его приверженцы не учли одного важного фактора. Таким фактором был народ. Стычка у кремлевских ворот послужила толчком к восстанию. Народ всколебался весь без числа со всяким оружием. Материалы по истории СССР 15-17 веков. Выпуск 2. Москва-Ленинград. 1955 год. Страница 87. Захватив пушки, стоявшие на Красной площади, восставшие повернули их в сторону Фроловских ворот. Стрельцы попытались рассеять толпу и дали несколько залпов. Во время перестрелки было убито около 20 и ранено почти 100 человек. События приобрели дурной оборот, и царь выслал на площадь бояр для переговоров. Народ столь решительно требовал выдачи на расправу Бельского, олицетворявшего ненавистный всем жесткий правительственный курс, что царю Федору и его окружению пришлось пожертвовать правителям. Земские бояре объявили народу о ссылке Бельского, после чего волнения в столице постепенно улеглись. Отставка временщика – Радикально изменила обстановку. Народное выступление покончило с попыткой возврата капричнения и привело к падению дворового руководства. Три недели спустя в Кремле открылся собор, и Земщина впервые получила возможность высказать свое мнение по поводу происходящего. Участники собора знали, что Федор был фактически не способен к самостоятельному правлению Тем не менее, они одобрили его кандидатуру и таким образом заявили о поддержке боярского правительства, пришедшего к власти после ссылки Бельского. Любопытно, что современники восприняли решение собора как избрание Федора на царство. 31 мая 1584 года столица торжественно отпраздновала коронацию нового царя. После службы в Семейном Благовещенском соборе Федор и его свита отправились в Архангельский собор, оттуда в Успенский. Дорогу от дворца к соборам устилали дорогие ткани. Вдоль пути следования процессии сплошной стеной стояли дворяне в золотых платьях. Федора короновали по чину венчания византийских императоров. Долгая церемония утомила его – Не дождавшись окончания коронации, он передал шапку Мономаха боярину-князю Мстиславскому, а тяжелое золотое яблоко — державу, Борису Годунову. Этот ничтожный эпизод потряс присутствовавших. Федор Иванович мало чем походил на отца. По словам очевидцев, последний государь из династии Калиты отличался болезненностью, слабым телосложением, походка у него была нетвердая, На лице, поражавшем своей бледностью, постоянно бродила улыбка. Царь прост и слабоумен, отметил английский посол Флетчер, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. Флетчер. О государстве русском. Санкт-Петербург, 1906 год, страницы 152-153. По отзыву папского нунце Посевино, умственное ничтожество Федора граничило с идиотизмом, почти с безумием. Наследник Грозного был не способен управлять государством. Его никогда не готовили к этой роли. Даже исполнение внешних ритуалов и придворных церемоний казалось ему непосильным. Дела тяготили Федора, и он искал спасение в религии. Каждый день подолгу молился... Нередко сам трезвонил на колокольне, раз в неделю отправлялся на богомолье в ближайшие монастыри. Русские писатели смутного времени, идеализировавшие последнего законного самодержца, придавали Федору, по меткому замечанию Ключевского, привычный любимый облик. В их глазах он был блаженным на престоле. Некоторые восторженные апологеты царя Федора приписывали ему «пророческий дар» хотя и не очень заметный для плохо осведомленных людей. Русские авторы, охотно отмечавшие удивительное благочестие царя, избегали говорить о его пристрастии к диким забавам и кровавым потехам. Федор упивался зрелищем кулачного и, в особенности, медвежьего боя. На его глазах вооруженный рогатиный охотник отбивался, как мог, от медведя в круге, обнесенном стеной, из которого некуда было бежать. Потеха редко обходилась без крови. Среди знати Федор не пользовался популярностью. Его не боялись и не уважали. «Русский на своем языке называют его дураком», — говорила о Федоре шведский король. События, происшедшие в Москве после смерти Грозного, показали, что опричнина лишь ослабила влияние боярской аристократии, но не сломила ее могущество. При безвольном и ничтожном преемнике Грозного знать вновь подняла голову. Как только с политического горизонта исчезла зловещая фигура Бельского, бояре окончательно перестали скрывать свои подлинные чувства по поводу смерти царя Ивана. Наблюдатель тонкий и вдумчивый, дьяк Иван Тимофеев, очень точно передал атмосферу воцарившуюся в Кремле в начале правления Федора. «Бояре», — писал он, — «долго не могли поверить», что царя Ивана нет более в живых, когда же они поняли, что это не во сне, а действительно случилось? Через малое время многие из первых благородных вельмож, чьи пути были сомнительны, помазав благоухающим миром свои седины, с гордостью оделись великолепно, и как молодые начали поступать по своей воле, как орлы они с этим обновлением и временной переменой вновь переживали свою юность, и, пренебрегая оставшимся после царя сыном Федором, считали, как будто и нет его. Временник Ивана Тимофеева, страница 178. К концу жизни Грозного в его думе осталось не слишком много бояр. Их основательно потеснили неродовитые любимцы царя. При Федоре знать ринулось туда толпой. Численность боярской курии почти сразу удвоилась, Зато курия думных дворян оказалась фактически разогнанной. Афанасий ногой и Богдан Бельский отправились в ссылку. Михаил Безнин в монастырь. Василий Зюзин и Баим воейков лишились думных чинов. Московские события едва не увлекли в пропасти новых Восставший народ требовал их удаления из столицы. Борису пришлось познать унижение, однако он не только уцелел, но и использовал новую ситуацию, чтобы преодолеть еще один крутой подъем на пути к власти. В дни коронации Федор возвел Шурина в чин конюшева. Некогда царь Иван упразднил этот чин, казнив последнего Конюшева, боярские правители восстановили должность, которую издавна занимали представители нескольких знатнейших фамилий. Вопрос о назначении нового Конюшева вызвал острую борьбу в верхах. Борису недоставало знатности, чтобы занять этот высокий пост. Но в конечном счете чином Конюшева распоряжались те, кто реально возглавлял правительство. Назначение на пост Конюшева, проведенное вопреки ясно выраженной воле Грозного, ввело Годунова в круг правителей государства. Успех Бориса нельзя объяснить одним лишь родством с царской семьей. В неустойчивой обстановке первых дней царствования влияние Федора на дела управления было ничтожным. 32-летнему Борису помогла прежде всего его политическая изворотливость. Годунов поспешил отвернуться от покровителя, сподвижника и свояка Бельского, как только понял, что дело того проиграно. Более важное значение имело для него покровительство земских бояр. Ко времени коронации наибольшую силу обрел круг лиц, осуществлявших при грозном управлении земщиной. Во главе его стояли дядя-царя регент Никита Романов и дьяк Андрей Щелкалов. Английский посол Иероним Боус называл их самыми влиятельными в Москве людьми. Однако власть боярского правительства казалась непрочной, достигший преклонного возраста романов, тяжело болел, и никто не сомневался в его близкой кончине. Писатели смутного времени утверждали, будто романов, пораженный недугом, сам искал дружбы Годунова и верил ему в своих совсем еще молодых сыновей. Очевидец тех событий, троицкий монах Авраамий Палецин, свидетельствовал, что Годунов обещал регенту соблюсти его семью. Сказание Авраамия Палецина. Москва-Ленинград, 1955, страница 104. Автор сказания о Филарете Романове, использовавший семейные предания Романовых, авторитетно подтвердил его слова. Согласно сказанию, Борис проявлял любовь к детям Романова и дал страшную клятву, что всегда будет почитать их за братьев. Дополнение к актам историческим, том 2, Санкт-Петербург, 1846 год, страница 194. Современники повествовали об этом эпизоде в излишне сентиментальных выражениях. В действительности, союз Романовых и Годуновых был вызван к жизни трезвым политическим расчетом. Знатностью Романовы далеко превосходили Годуновых, но в глазах Рюриковичей Шуйских и Гедеминовичей Мстиславских они выглядели все же достаточно худородными. Аристократическая реакция грозила покончить с высоким положением этой семьи. Неудивительно, что Романову пришлось искать поддержки у дворовых бояр Годуновых. Родня Федора должна была объединиться перед лицом общей опасности. Капитан Яков Маржарет, служивший при Борисе телохранителем, определенно утверждал, что боярина Годунова избрали в правительство после того, как разнеслась молва о намерении не зложить слабоумного Федора. Сказание современников о Дмитрии Самозванце. Том 3. Санкт-Петербург. 1832 год. Страница 256. Заботы нового правительственного кружка сосредоточились на том, чтобы закрепить за Федором власть и привлечь на его сторону земскую знать. Одной из самых важных мер в этом направлении явилась общая амнистия по случаю коронации Федора. В результате многих князей и бояр знатного рода, находившихся в опале при прежнем царе, даже тех, которые просидели в тюрьмах 20 лет, то есть оказались за решеткой, при учреждении опричнины, освободили и вернули им обратно поместье. Все заключенные получили прощение. Земская Боярская дума добилась известных гарантий по поводу произвольных опал и казней. Вновь изданное распоряжение... Воспрещали судьям подвергать дворян наказанию без достаточного доказательства вины, даже при наличии самых тяжких преступлений, которые могли повлечь за собой смертную казнь. По словам очевидцев, новые власти сместили администрацию, назначенную Грозным. «По всему государству, — писал Джером Горсей, — были сменены неправосудные чиновники, судьи, воеводы и наместники». И на их должности назначены были более честные люди, которым велено под страхом строгого наказания прекратить лихоимство и взяточничество, существовавшее при прежнем царе, и отправлять правосудие без лицеприятия, а дабы это могло быть исполнено, им увеличили их поместья и годовые оклады. Чтение в обществе истории и древности российских, 1907 год, книга 2, страница 52-53. Трудно сказать, насколько эффективными оказались правительственные прокламации относительно взяток и злоупотреблений приказных судей. Несомненно, однако, что бояре и судьи добились для себя немалых выгод. Чтобы они лучше исполняли должностные обязанности, им увеличили поместье и жалования. Джером Горсей описал нововведения по свежим следам. Но в его рассказах не все заслуживает доверия. Записка Горсия, посвященная коронации Федора, носит откровенно апологетический характер. Будучи доверенным лицом Бориса Годунова, Горсий пытался отнести новшество всецело за счет мудрости царицы Ирины и ее брата. Между тем, многие признаки указывали на то, что влияние Годуновых на дела еще носило ограниченный характер. Осуществление же нового курса в значительной мере было связано с деятельностью земского боярского правительства. Повсеместно проведенная смена администрации имела отчетливую цель оттеснение от руководства бывших опричников и дворовых чиновников. Новое правительство с первых же шагов столкнулось с немалыми финансовыми затруднениями. По традиции царь, взойдя на престол, раздал крупные суммы денег дворянству по случаю своей коронации. Немалый ущерб нанесло казне хозяйничанье опекунов. Но причины возникших трудностей коренились все же не в этом. Вместе с разоренной страной боярское правительство получило в наследство от Грозного полностью расстроенные финансы. Приступив к упорядочению финансовой системы, оно должно было считаться с реальным положением дел. Важнейшим фактором формирования политики стали народные движения. Некоторые исследователи, например, Смирнов, полагали, что возбудителями их были бояри, боровшиеся за власть. Другие, Бахрушин, движущей силой восстания, считали городские низы, поднявшиеся на антифеодальную борьбу. Факты заставляют признать, что наряду с городскими низами и купечеством против правительства с оружием в руках выступали дворяне. Именно они подали сигнал к восстанию, вспыхнувшему сразу после смерти Грозного. «Молодой сын боярский», — повествует летописец, — «проскакал тогда по столичным улицам, вопя во весь голос, в народе, что бояр новый побивают». «Когда сбежавшаяся отовсюду толпа осадила Кремль», — рассказывает другой летописец, — «дети боярские многие на конях из луков на город стреляли». В мятеже участвовали ратные московские люди, пришедшие с великою силою и сооружием к городу. Среди мятежников оказались не только рядовые служилые люди, но и знатные земские дворяне из провинций. В ходе расследования выяснилось, что заводчиками мятежа были большие рязанские дворяне Лепуновы. Из этой семьи вышли знаменитые деятели Смуты и Кикины а также иных городов Дети Боярские. После выступления посада и вооруженных дворян противиться боярское правительство уже не могло. 20 июля 1584 года Дума утвердила закон об отмене податных привилегий крупных землевладельцев, так называемых Тарханов. Князья церкви и крупные землевладельцы лишались льгот и должны были платить подати наравне со всеми землевладельцами. Правительство старалось таким путем ослабить экономический кризис и завоевать симпатии разоренного мелкого дворянства. Издавая закон об отмене податных привилегий светской духовной знати, власти особо подчеркивали, что вводят эту меру на неопределенное время для воинского чину оскудения, пока место земля поустроится и помочь во всем учиниться царским осмотрением. Политика более равномерного обложения отвечала интересам оскудевшего воинского чина. Но наибольшие выгоды из этой политики извлекло все же не дворянство, их извлекла казна. Покушение на боярские привилегии вызвало негодование знати. Борьба в Думе приобрела драматический характер. Незадолго до обсуждения там вопроса о Тарханах, польский посол писал из Москвы, что разногласием и постоянным междуусобием у московитов нет конца. Вот и сегодня я слышал, что между ними возникли большие споры, которые едва ли не вылились во взаимное убийство и пролитие крови. Власти ждали нового мятежа. Опасность усилилась с наступлением весны 1584 года, когда в Москве участились пожары. По словам очевидцев, царскую столицу наводнили разбойники, повинные в поджогах. Летом московские власти в страхе перед народом фактически перевели город на осадное положение. В Кремле вооруженными патрулями командовал князь Иван Туренин, родня году новых. На окраинах распоряжался воевода Иван Крюк-Колычев, приверженец Шуйских. Царь Иван не слишком удачно выбрал опекунов для сына. При жизни он умел добиться от них послушания. Устранение Бельского не погасило при внутри опекунского совета. Польские послы писали из Москвы, что московские правители очень часто припираются в присутствии Федора без всякого уважения к нему. Разногласия внутри боярского правительства вспыхнули с новой силой после того, как оно лишилось самого авторитетного из своих руководителей. Никиту Романова хватил удар, надолго приковавший его к постели. Партия Мстиславского и Шуйского смогла значительно усилить свои позиции. Соперничавшие группировки не столковались ни по внутренним, ни по внешним вопросам. Объектом их острого политического соперничества стало центральное финансовое ведомство – казенный приказ. Обычно царской казной ведали два лица, контролировавшие друг друга. Опираясь на поддержку бояр, главный казначей Петр Головин добился того, что вторым казначеем был назначен его родственник Владимир Головин. Более века Головины из поколения в поколение служили главными финансистами при московских государях – но никогда они не распоряжались государственной казной так бесконтрольно, как при Федоре. Казенный приказ оказался в сторонников Мстиславского и Шуйского. Благодаря своим личным качествам, Петр Головин стал одним из подлинных вождей Боярской думы. Человек большой храбрости, он не побоялся бросить вызов Богдану Бельскому и добился отставки могущественного временщика. Боярское руководство оценило его заслуги. При коронации Федора он нес перед царем шапку Мономаха. Располагая поддержкой регентов Мстиславского и Шуйского, главный казначей открыто добивался изгнания бывших опричников из правительства. С Годуновым он обращался дерзко и неуважительно. Семья Головиных обладала большими местническими преимуществами перед родом Годуновых. Выиграв местнический спор с Бельским, знатный казначей лишь ждал случая, чтобы посчитаться с его свояком. Интрига боярской партии встревожила Бориса, и он решил нанести упреждающий удар. По его настоянию, Дума постановила провести ревизию казны. Проверка на личности обнаружила столь большие хищения, что боярский суд вынужден был приговорить Головина к смерти. Борис имел возможность физически уничтожить своего врага, но он понимал, что кровавая расправа не принесет ему популярность. В конце концов Годунов удовольствовался церемонией казни. Осужденного возвели на лобное место и передали в руки палача, который сорвал с жертвы одежду и занес топор над головой. Казнь была отменена в самый последний момент. Головину объявили помилование и сослали в Казанский край. Стеречь опального поручили Ивану воейкову бывшему опричнику и любимцу Бориса. Когда в тюрьме казначей умер, распространились слухи, будто его тайно умертвили по приказу правителя. Второго казначея Владимира Головина изгнали со службы, лишили чинов и имущества и отправили в ссылку. Брат Петра Михаил Головин бежал в Польшу годунов добился того что главой указенного приказа стал бывший опричник деменша черемисинов